проникал в сущность каждого дела с полуслова, не требуя подробных объяснений. Как человек глубоко практический, царь обходил мимо предметы роскоши, не имевшие делового значения, а наоборот останавливался на предметах, имевших житейское применение. На вопросах мореплавания, торговли, на предметах реальных искусств, С небрежностью оглядев сокровища из драгоценных камней, не выслушав до конца представления в опере, он очень долго осматривал гобеленово произведения, еще дольше пробыл в зоологическом саду и целое утро провел в галерее планов. В числе разных парижских достопримечательностей государь с немалым вниманием осмотрел и Сен-Сирский монастырь, как славившееся тогда образцовое воспитательное заведение, и посетил перед осмотром наставницу того заведения знаменитую маркизу де Монтеном, игравшую такую важную роль при покойном короле Людовика XIV. Ошеломленная неожиданным, без всякого предупреждения приездом русского царя, 80-летняя маркиза не придумала ничего лучше, как сказаться больною, и улечься в постель с опущенными пологами. Быстро пройдя все комнаты и не встретив никого, царь в сопровождении нашего посла, князя Бориса Ивановича Куракина, прямо вошел в полутемную спальню. Не найдя и здесь никого, он, не стесняясь, подошел к постели и смело отдернул занавеси. Маркиза испуганно вскрикнула, увидев перед собою запыленную фигуру гиганта со смуглым лицом, торчащими подстриженными усами и огненным взглядом. Государь без церемонии уселся у ее ног. «Спроси, Борис Иванович, у мадам, чего она лежит, больна, что ли?» — спросил царь, обращаясь к Уракину, бывшему при нем в качестве переводчика, так как он совсем почти не владел французским языком. Князь Куракин передал вопрос царя самыми изящными, элегантными выражениями. «Больна старостью», — ответила маркиза, не отводя глаз с гостя, о странностях которого в Париже тогда ходили нескончаемые рассказы. Куракин перевел ответ царю. «Скажи же ей, что такие люди, как она, не стареют, что это видно и теперь по ее глазам». «Да передай ей, Борис Иванович, сей мой комплимент познатнее!» Тем свидание и кончилось. Государь, вообще дороживший временем, встал и, отвесив глубокий церемониальный поклон, вышел. Письмо Карла VI царь получил в Париже, в отеле по возвращении с осмотра дома инвалидов. И, может быть, от этого-то обстоятельства письмо не произвело того неприятного впечатления, которое неизбежно было бы в другое время. Инвалидный дом царь осматривал с особенным любопытством, входил во все мелочные подробности, ощупывал койки, матрасы и подушки, ложился на них сам, ел солдатскую пищу в столовой и пил солдатскую чарку вина за здоровье товарищей солдат. Под этим-то приятным впечатлением осмотра он и прочитал письмо Цесаря без взрыва необузданного гнева, без конвульсивных подергиваний в лице, не обратив, казалось, внимания на оскорбительную уклончивость императора и отложив это дело до более свободного времени. Так много оставалось еще ему учиться в Париже. Однако и здесь... Надорванное здоровье заставляло себя чувствовать по временам настолько сильно, что потребовалось знакомство с парижским медицинским персоналом. Знаменитые парижские врачи внимательно осмотрели больного и предписали поездку в СПА для пользования минеральными водами, целебную силу которых в то время, может быть, несколько и преувеличивали. В начале июня Петр выехал из Парижа в СПА, в котором продолжал лечиться до половины июля, занимаясь между тем с дипломатами от России Головкиным, Шафировым и Куракиным, от Франции графом Шантенофом и от Пруссии бароном Кнепенгаузеном, о заключении Союза, который бы обеспечивал прочность договоров Утрехтского и Баденского, а для России – Новые Балтийские завоевания, в Спаже приехала капитан Румянцев с личным, полным и подробным рассказом о содержании царевича в Оренберге, потом о перевозе в Неаполь и об устройстве его там, в живой картине, раскрывшем перед царем двоедушие австрийского императора и венского кабинета. С обыкновенную своей проницательностью. Петр оценил всю опасность от вмешательства австрийского двора в будущие свои планы. Не из платонической же любви император принял участие в царевиче, которому по дурной жизни с Шарлоттою скорее можно было бы чувствовать нерасположение.